Глава 20. Я взмыл вверх, собирая вингеры. Первых вестп сносил концентрированный зенитный огонь, но основная туча летающих химер ещё только приближалась. Снабранной для боевого упикирования высоты открывался прекрасный вид на дозорную башню, ползущий ком джиггернаута и пространство между ними, заполненное шевелящимся покровом больших и малых тварей. Да, их было явно поменьше, чем в момент роения. Наше старание не пропало даром. Однако всё ещё в несколько десятков раз больше, чем инкарнаторов. Честно говоря, я не представлял, как мы сумеем истребить такое количество тварей. Звёздный огонь. Голос Кастера в общем канале звучал спокойно, даже с некоторой скукой. Работаем согласно цели указанию. В ответ второй и третий ярусы, где закрепились основные силы первого легиона, синхронно замерцали голубыми вспышками плазмеров. Инки стреляли и до этого, но сейчас беспорядочный шквальный огонь превратился в плотный тяжёлый ливень из шипящих голубых капель. Он приобрёл общую пульсацию и ритм. Управление огнём взяли на себя нейросети, превращая 9 сотен инков в играющий по единым нотам оркестр. В манидарам включили в штатный комплект каждого инка, вне зависимости от специализации и фенотипа, азор модифицированный плазмер. Многие жаловались медленное, не очень удобное и тяжёлое оружие. серьёзно ограничивающая мобильность. Зачем оно, когда есть куда более эффективные способы уничтожения тварей? Да, многие Кидо Альфа-плюс обладали мощным АА-оружием. У техномантов-марксманов имелись модифицированные азур-винтовки по типу Звёздной иглы, а заклинатели полагались на аспособности. Но ни первое, ни второе, ни третье не обеспечивало единообразную массовость. При всех своих недостатках плазмер обладал важнейшим преимуществом: Он был единственным дистанционным оружием с гарантированным поражением Мороши, которое репликаторы «Звезды» могли произвести в нужные сроки. Худо-бедно, но плазменный импульс, усиленный азарядом, прожигает некротическую броню и испепеляет ксеноцид, нанося химером неизлечимые раны. Важна только тьма. Другого способа истребить этих сверхживучих тварей не существует. «Что такое «Звёздный огонь»?» Эта схема, когда первый легион стреляет непрерывно, ни на секунду не прекращая давление. Перезарядка батареи плазмера 3 секунды, но благодаря синхронизации в общую сеть с под управлением Кагитора, пауз между выстрелами вообще нет. Я видел на тренировках, как это работает. Первый инк стреляет, второй выпускает импульс спустя мгновения, пока лазурная капля плазмы предыдущего стрелка ещё в полёте. Третий инк ещё через секунду, поймав корректировку нейросети. А затем у самого первого плазмер снова выпускает шипящий озаряд, и трёхсекундная цепочка вновь начинает свой оборот. Всё это время кагиторы, объединённые в общую сеть центрическую систему, анализируют результаты, выдают и корректируют целеуказание, чтобы исключить пропухи или повторное попадание в уже мёртвую цель. Таким образом, плотность ведения огня не падает вообще, а его сверхэффективная меткость обеспечивает почти стопроцентное поражение цели. На Земле это работало отлично, а сейчас я мог наблюдать звёздный огонь в битве, к которой и готовился Первый Легион. Рвущаяся к перешейку чёрная волна тварей наткнулась на невидимую, но непроницаемую преграду. Их движение замедлилось, будто приходилось идти сквозь мощный встречный ветер. Непрерывный град синих импульсов прореживал и истончал вражеские ряды, десятками, если не сотнями убивая мороши ещё на подходе. Одно-два попадания плазмера может пережить и личинка, а вот три-пять, а то и больше, опасны даже для химер высших стазов. В общем фоне выделялись яркие плевки тяжёлых орудий и крутящиеся дымные струи. Зевса опустошали содержимое ракетных кассет, накрывая противника десятками огненных разрывов. Альфа-техника встречала прорвавшихся тварей возле устья перешейка. С высоты было прекрасно видно, как Микаду с разгона давят бегущие группы низших химер, одновременно выплёвывая плазменные сгустки в сторону уродливых силуэтов громадных пауков и гусениц неумолимо идущих в атаку среди моря более мелких сородичей просто тьма низших в рядах которых мелькала саранча стенолазы крикуны и скорпионы вся анномелклатура известных и неизвестных архивус тела ратвари заражённых шись сегодня была здесь вражеская оловена не собиралась останавливаться зонтики призрачных щитов на первом ярусе обороны тревожно замерцали, принимая гравитационные удары крикунов. В чёрных скалах взметнулись столбы голубой и зелёной энергии. В дело вступили призрачные ведьмы. Про дождь хитиновых игол и шипастых шаров с десантом, которые полетели в сторону позиций Первого Легиона, не стоило и говорить. Вовсю заработали все виды защиты — азурические, технические, телекинетические. Я прицельно бросил вниз несколько солнечных копий, насквозь прожигая гигантского паука. уже пустившего в ход смертельный Алый Луч. Одна из опаснейших тварей заражённого Роя, созданной ксеносами аналог танка шагохода, бронированного и снабжённого дальнобойным оружием. Таких нужно было уничтожать первыми. Как мы убедились на практике, их залпы запросто сносили стандартные силовые щиты, при прямом попадании мгновенно убивая даже инкарнатора в альфа-доспехе. Наши заклинатели, объединённые в несколько кругов, Сейчас сосредоточили мощнейшие о способности именно на них. Я видел ослепительное пламя гелиотермической энергии, фиолетовые вспышки Войда, электрические разряды и дуговые молнии, и прерывно бьющие в тварей. То один, то другой уродливый гигант взрывался, оседал, распадался к горящим облакам, но ползущий Джиггернаут выпускал новые волны Химер. Нейросеть фиксировала десятки подобных целей. Зевсы, вся четвёрка, отстрелялись и вступили в контактный бой. Они буквально рвали всё вокруг себя, используя плазменные клинки и весь спектр мощного вооружения. Как громадные рыцари в латных доспехах, они приняли первый удар, прореженный звёздным огнём вражеской орды. И сперва она разбилась о них, как волна, а не сокрушимые утёсы. Было видно, как антропоморфный механоид одним ударом располовинил саранчу, выпустил залп импульсника в упор, выжигая атакующего скорпиона. И широким взмахом техномеча смел целую группу низших. Его окружил мерцающий пузырь азурнимба, исторгнув огненное кольцо. Инк-пилот пустил в ход мощную аспособность, уничтожая тех, до кого не мог дотянуться. Остальные действовали подобным образом, зачищая поле. Амякадо безжалостно раскатывали твари между ними и чуть позади, пользуясь своей броневой неуязвимостью. Однако они не могли уничтожить всех. Группы и отдельные твари прорывались И инком первого рубежа обороны пришлось прийти на помощь механоидам. Почти все воины в специализированной тяжёлой броне, улучшенных Гераклах с личным силовым щитом и обвесом для рукопашной, техномечи, плазменные резаки, электромолоты с убийственными аффиксами. Для бойцов первой линии не жалели озор артефактов. Началось настоящее мясо. Среди россыпи чёрных скал, в брешах, созданных час назад каменных баррикадах, Там двигались сигнальные канибалы Корвина, Зигфрида, герцога Вихря, Йотун и других команд, считавшихся элитой первого легиона. Старые и новые инки, верные солдаты Прометея и ренегаты Куба сражались сейчас плечом к плечу, и никто не мог упрекнуть, что они дерутся хуже других. Веспы. Воздух наша забота, хоть вингеров после первого столкновения осталось меньше трёх десятков. Нельзя позволить накрыть сверху сбросить десант низших на голову первого легиону. Мы врубились в них на скорости тремя атакующими клиньями, используя ударную мощь доспехов, позволяющую в пикировании просто разрывать твари на части. Штурмовые бареи активировали огненное вращение, яростный убиранец и солнечные вихри, безжалостно прорубая вражескую тучу. Летающие ста смороши, крупные и очень опасные, но значительно уступающие в манёвренности существа. И мы уже научились пользоваться этим. Навязали им бой на коротке, стремительно крутясь вокруг, заходя в мёртвые зоны сверху и уничтожая их уже проверенным оружием: азурт-тахионными копьями и плазменными клинками. Битва превратилась в яростную воздушную рубку, обмен стремительными ударами, где вингеры скадили между веспами, маневрировали, пытаясь нанести как можно больший ущерб. Я потерял счёт времени, полосуя твари клинком ра а когда мог, взрывал солнечными копьями. Световые крылья защищались жгучей аурой. Веспы шарахались прочь, попадая в неё. Подобные светящиеся ауры, только послабее, появились на ведомых вингерах. И эта дополнительная защита здорово пригодилась нам. Но потерь в этой кутерьме всё равно было не избежать. Некоторым не повезло. Ши ухитрялись их перехватить, или ведьмы, оседлавшие весп, удачно применяли свои оспособности. Три вингера минус. Ещё трое неизвестно. Миа. Двое вышли из строя, получив серьёзные повреждения. Инкарнация же его все никто не считал. Даже мне от жёстких столкновений пришлось возродиться дважды. И всё же мы проредили их. Насели, навязали бой на своих условиях, не дали атаковать первый легион сверху, а затем рассеяли и погнали прочь. Наступил момент, когда поблизости не оказалось врагов. Отдельные особи больше не представляли опасности. А кастер просил немедленно помочь внизу. Там, к сожалению, дела шли гораздо хуже. Первая линия обороны была прорвана. Уцелел только один Зевс, защищающий переход на второй ярус, и те мекаду, что стреляли из укреплённых капониров. Несколько танков, скрытых как консервные банки, были покрыты шевелящимся ковром тварей. Парочка машин пыталась прорваться к своим, но было видно, что им уже не выбраться. По всему периметру первого яруса шла жуткая смертельная резня. Тинки воины и морошив вперемешку. Отдельные особи с ранчей стена лазы уже карабкались на второй ярус. Кастер просил вытащить им корнаторов, попавших в окружение. Самостоятельно отступить они уже не могли. Твари кишели повсюду, и их становилось всё больше. Я с помощью Мико распределил уцелевшие вингеры эвакуировать выживших пилотов двигающихся микаду и контратаковать твари. в отрезанных, но ещё теплевших очагах сопротивления. Спасти инков-воинов ценой своей жизни, задерживающих врага. Звёздный огонь продолжал литься с неумолимой интенсивностью, и, кажется, я наконец-то понял замысел Кастера. Оборона первого легиона представляла собой глубоко вогнутое полукольцо. Неизбежно втягиваясь в него, моруши мгновенно попадали под перекрёстный обстрел. Это кисмертельный котёл, выход из которого держали сейчас отступающие инки. Перешейкой уже усеивали завалы, холмы трупов химер, по ним текли новые вражеские реки. Однако Джаггернаут похудел более чем вдвое, и это означало, что мы на правильном пути. Твари много, но они не бесконечны. Вперёд. Самое большее, что я мог сейчас сделать, это использовать все свои возможности на благо первого легиона. В конце концов, я привёл их сюда, и это моя главная битва. Кагитор безжалостно фиксировала всё происходящее вокруг в командном оверлее. Активные двигающиеся сигны инков и неподвижные, перечеркнутые алым статусом Киа. Последних слишком много. Вся группа каннибала, Алтай, Шаман, Красолов, Хефи, Крон, Корвин. Мы несли страшные невосполнимые потери. Знакомая иконка Гелиус, кулак на фоне солнца, тускло мерцала жёлтым цветом. Миа. Судьба не выяснена. И подобный сигнал был далеко не единственным. Мы яростно контратаковали, пробиваясь к окружённым. Борисы неумобительно пикировали штурмовой мощью доспеха, расшвыривая ши, кружили насверхмалы и подхватывая выживших воинов. Я, сияющий как маленькое солнце, прикрывал их световой и целительной аурой, от которой некротическая броня химер дымилась и начинала вспыхивать. Расход а энергии давно никто не считал. Мой индикатор то падал, опустошённый применением заклинаний, то рос, подкачиваемый азур-манипуляциями и резервом десницы. В одной руке ослепительный клинок Ра, в другой — копьё Прометея из синей стали, каждый выпад которого взрывал вражескую тварь. На месте гибели Гелиус нашли тело, опознанное только по изуродованному золотому доспеху. В носителе уже кипела тьма, но оставалась надежда, что заклинательница успела уйти анимой, Я сейчас на пути в дозорную башню, где есть экстренный запас носителей. А вот крестоносец был окончательно и бесповоротно мёртв, как и каннибал, братец Лис и Крит. Из одержимых уцелел только Протей, уже спасённый кем-то из моей команды. Мы вытащили почти всех, кто выжил. Великаншу Йотун и Вихря я видел лично, остальных нет. Но выводы делать было рано. Инкарнаторы Недаром так названы. Многие могли быть в азур шоке или утратить носитель, но не умереть окончательно. Первый ярус и его фортификации пали. Теперь моруши штурмовали второй, представляющий собой скальную ступень высотой в 10 ярдов, укреплённую гребнем из сплавленных скал. Это такая крепостная стена, поспешно возведённая нашими заклинателями. Здесь находились основные силы первого легиона, большинство позиций, откуда инки вели огонь. И здесь тоже уже кипело сражение. Единственный свободный проход намертво заблокировал Зевс и группа Мерка с тяжёлым вооружением, но Сранча была вполне способна запрыгнуть наверх, а стеналас влезть. И вот эти твари первыми добрались до защитников. Наши боевые звёзды перешли к обороне по всему периметру, и это неизбежно сказалось на эффективности звёздного огня. Шипы прибывали, гараж жуггернаута маячила всё ближе. Гастор приказал держаться и продолжать стрелять, стрелять, стрелять. Он перетасовал звёзды, отводя часть инков снайперов на третий, самый слабо защищённый ярус, за которым рукой подать до дозорной башни. Я не знал, насколько наша тактика эффективна. В оверлее и вокруг царил сущий хаос, верный спутник любого большого сражения. Оставалось только одно быть рядом с теми, кто доверился мне, и попытаться сберечь как можно больше жизней. Моруши, оказавшись под плотным перекрёстным огнём, гибли на глазах. Заклинатели концентрировали фокус о способности на высших тварях, низших же просто никто не считал. Однако Морушин не мальчики для битья. Это жёсткий и крайне опасный враг, равного которому мы ещё не встречали. Они не давали сдачи и очень хорошо давали. Прыжки саранчи отвлекали, ведьмы отвечали на обстрел мощными импульсами а энергии. Гравитационные удары крикунов вырубали силовые щиты и расшвыривали инков, а стена лазов и скорпионов, цепких, быстрых и бронированных штурмовиков роя, могли сдержать только воины. Бессмертной славы в этом бою покрыли себя команды Мерка и Сталкера, Вихря и Йотун, Минуса, Кайназоя-буревестника, Стремительный псевой пламя, а также, конечно, верные Алиса и Ворон, следовавшие за мной по пятам. Я же извинения Вингеров были повсюду, в каждой бреши, на острие каждого прорыва. Цветовые крылья и солнечная благодать в купе с моим психокинетическим полем стали настоящим ядром, цементирующим нашу оборону. Тех, кто сражался рядом, становилось крайне сложно убить. Энки словно обретали второе дыхание, снова и снова отбрасывая твари вниз. Гора тел на первом ярусе росла на глазах, поднимаясь, подобно насыпи, по которой новые и новые отряды химер шли на нас бесконечным потоком. Никогда раньше я не дрался так. Никогда раньше не видел, чтобы так сражались инкарнаторы, стоящие рядом. Мы стояли насмерть. Но твари, которые шли на нас, смерти не боялись. Они уже умерли. Они были химерами, не чувствующими боли, не испытывающими эмоций, не знающими сомнений. Ледяной узор шарда и тьма, наполнявшие их мёртвые тела. Вот что было важно. Вот что имело значение. В этом заключалась их сила и одновременно их слабость. Мы сохранили порядок, не пропустили врагов. И это стоило многого. На горизонте уже плескалось не море. Озеро Чудовищ, у которого явно просматривались берега. Ползущий Джаггернаут приблизился к перешейку, но более чем вдвое уменьшился в размерах. постоянно подкачивая атакующий рой. Возможно, мы смогли бы выстоять и перемолоть их всех, если бы Отходим к дозорной башне, коротко приказал Кастер. Все, немедленно. Грей, сталкер, Мерк, пламя, прикрывайте отходящих. Сейчас будет контратака. Мы вас вытащим. Плохой, очень плохой приказ. Он означал, что Ярусы нам вообще не удержать. Мы знали, мы обсуждали это. Дозорная башня с ядром внутри ловушка, из которой нет выхода. В экстрамерности может и хватит места для выживших, но башня не крепость, вернее, не совсем крепость. Что мы будем делать, когда Моруши заблокируют нас внутри и начнут планомерно разрушать структуру осколка? Гравитационная флуктуация при взрыве экстрамерности накроет всех. Это будет резня, когда мы выберемся из-под груды обломков, бесславный конец первого легиона. Грей, приказ Кастера абсолютно оправдан. Взгляни на карту». Она вывела необходимые данные на Оверлей. И я увидел, что часть схваток уже проходит у нас в тылу. Из разлома массово лезли стенолазы, и силы, удерживающие их, были совершенно недостаточными. Твари уже прорвали оборону, обошли нас. Совсем немного, и позиции окажутся полностью окружены. А по нам ударят с двух сторон. Такого развития событий допустить нельзя. «Грей!» Если у тебя есть поцелуй солнца или другие идеи, самое время, сказал мне Кастор в личном субвокале. Супермонада всё ещё не отвечает. София по-прежнему молчала. Более того, наша сеть Vox и Азурическая тоже начала сбоить, словно источник помех стал сильнее или ближе. Я уже давно чувствовал его тяжесть, неумолимое давление и поисковую активность. Сейчас Милей запускаю щупальца в наше общее псяническое пространство. Эффектор Шарда, спрятанный глубоко внутри панциря Джиггернаута, окружённый кишащим роем мороши, он неумолимо приближался.